Глава шестнадцатая. За ночь палатка промерзла насквозь, и когда я разжег примус, то стены и потолок, м о х н а т ы е от инея, словно усыпанные кристаллами соли, потемнели и обильно прослезились. Пришлось срочно эвакуировать спальные мешки и выкидывать их на снег. Пока мы с Мэтт ползали по палатке, собирая вещи. Глушков смотрел на нас через щелочки опухших век страдальческим взглядом, словно лежал на смертном одре, а мы его отпивали. Его состояние у меня не вызывало беспокойства. Слабости, ь головная боль, естественные симптомы у человека, который впервые поднялся на высоту выше 4000 тысяч метров. Лучшее лекарство от горняшки — это активное движение. Я сказал об этом неприметному герою, но он не отреагировал. Наши разбойники с утра были немногословны и мало заметны. Тенгиз был похож на исправившегося хулигана. Он пожелал нам смет доброго утра, причем к девушке обратился по-немецки "Гутен морган фрау", растопил на примусе кружку снега, умылся, почистил зубы и причесался. Его просветленные глаза излучали добро и кроткость. Мне казалось, что он непременно должен сказать словами из анекдота: "Это я только кажусь злым и сердитым, а на самом деле я белый и пушистый". Бел, л не дожидаясь, когда Мэтт приготовит кофе, отправился топтать тропу по п е р е м ы ч к е соединяющей предвершинный взлет Донгузоруна и пирамиду Когутая. у в е н ч а н н у ю каменным козырьком, словно кепкой. Я сидел на камне, греясь в солнечных лучах, и смотрел на комки облаков, налипшие к краям кулуаров и ущелий. Солнечный свет топил их, как снег. прямо на глазах облака таяли, редели, и вскоре сквозь них можно было различить мохнатые островки леса, тонкую нить шоссейной дороги и россыпь серых домиков. Гельмут раздевшись до пояса, натирал себя снегом. На фоне ледников, облаков и дымчатой глубины ущелья он напоминал героя рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни. Как вы думаешь, Стас? – говорил он кряхтя и охая, когда я был молодой, я был очень здоровый мужчина. Гельмут напрашивался на комплимент. Его впалая грудь, поросшая редкими седыми волосками, покрылась розовыми пятнами. Руки казались непропорционально длинными. Над поясным ремнем выпирал дряблый животик. Для своих лет Гельмут выглядел неплохо, но я не мог сказать, что немец пышет здоровьем. Наверное, вы запросто купались в проруби. Помоги Гельмуту удивить меня. В проруби, усмехнулся он. принимая из рук мед полотенце, тщательно вытерся, надел плотную байковую майку поверх нее свитер. Их воле Видерхолле. Я должен вас разучивать, разочаровать, поправил я. Я был тонкой с л а б ы й солдат. С удовольствием признался Гальмут. Когда мы шли на три тысячи, я не мог нести винтовку, падал, падал, кушал снег. л е й т н а н т кричал, Фельдфебель кричал, я много болел, пневмония, ангина, тонзиллит. С трудом верится, но это есть правда. Гельмут застегнул куртку и пригубил пластиковую чашку с кофе, которую ему подала м е т Все говорят плохо, что молодость убежала. Я говорю хорошо, молодость это есть болезнь. Когда человек молодой, он делает ошибки, много ошибок. Потом он их исправляет. всю жизнь, которая осталась, он лечит раны, а вы уже залечили свои раны. Гельмут не сразу ответил, глядя в чашечку и причмокивая губами. Трудный вопрос. м э т подлила мне кофе. Она приготовила его в полуторалитровой алюминиевой кастрюле. И не рассчитала, получилось слишком много, если учесть, что Бел и Глушков в утренней трапезе участия не принимали. Тангис, как и я, не отказался от добавки и прихлебывая из чашки, с аппетитом уминал бутерброд с паштетом. Через полчаса, когда мы свернули и упаковали палатку в чехол, вернулся Бел. л Кажется, он был не очень доволен результатами разведки маршрута. Здесь, сказал он мне, водя по карте пальцем, ледовая стена. Пройти очень трудно. Знаю, ответил я. А если обойти по леднику д о л а р а Я пожал плечами. Как прикажешь, но так мы потеряем день. Бел задумался. Потом кивнул на Глушкова, который сидя на снегу расправлял вкладыш в ботинке. Как у него с ногами? Ничего страшного. А почему он такой зеленый? Гипоксия. Белу не понравилась моя манера отвечать на вопросы. Он ждал от меня инициативы, предложений и советов, я же демонстрировал полнейшее равнодушие к замыслам террористов. и ставил себя вровень с остальными заложниками. Так я не понял, с оттенком нервозности переспросил он. Ты сможешь провести нас по ледовой стене? Завинтим крюки, упаковывая свой рюкзак, ответил я. Навесим перила, пойдем на ю м а р а х Это сложно. За глушково поручиться не могу. Бел л скрипнул зубами и, скривившись, как от горькой п и л ю л и посмотрел на неприметного героя, который все никак не мог натянуть на ногу ботинок. Пусть уйдет с моих глаз. Сквозь зубы произнес Бел т е н г и з у Эй, дегенерат! Глушкинштейн! крикнул т е н г и з мелкой часто сплевывая подноги. Мы тебя отпускаем. Вали отсюда. Я не ожидал столь щедрого жеста со стороны бандитов, но свобода, которую они дарили Глушкову, была условной. Все равно, что открыть дверь в летящем самолете и сказать пассажиру: "Ты свободен, парень". Без страховки, без помощи Глушков не смог бы спуститься. Пожалей парня, сказал я Белу. Он сам не дойдет. Первая трещина станет его могилой. Может мне его проводить до Азау? Начал заводиться Тенгиз, входя в свой привычный образ. Может оба н ы й бабай мне его на руках отнести, на шею посадить. Мне кажется, что ты себе льстишь, заметил я. Ты на что намекаешь? Я повернулся к Белу. Разумнее было бы отправить вниз Глушкова и Гельмута. Бел, он в конец о б н а г л е л воскликнул т е н г и з Может всех вниз отправить? Заткнитесь оба, прервал Бел л и посмотрел на меня, блеснув черными очками. Да немцу веревку и необходимое железо. Пусть уходят вдвоем. Да ты что? Возмутился т е н г и з Но Бел подвел черту, все разговор закончен. Бел поторопился закрыть тему. Когда я достал из рюкзака моток пятидесятиметровой веревки и кинул его Глушкову, тот наклонился, поднял веревку, подошел ко мне и вернул бухту в мой рюкзак. Я никуда не пойду, сказал он. Я ударил его по руке, взял за грудки и, как следует, тряхнул. Парень, ты не здоров, зашептал я. У тебя кислородное голодание мозга. Сам ты можешь этого не осознавать, но мне ты способен поверить. Он не сопротивлялся, и лицо его оставалось спокойным. Глушков терпеливо дожидался, когда я оставлю его в покое. Он ничего не соображает, понял я, отталкивая его от себя. Глушков сел в снег и не торопился снова встать на ноги. Инструктаж закончен, спросил Тенгиз, подходя к нам. Тогда разберись с фрицами. Я повернулся и посмотрел на Гельмута. Старый немец крепко обнимал внучку. Гельмут, вы готовы? Крикнул я, догадываясь о том, что он мне ответит. Что я должен делать? – спросил Гельмут. Отправляться вниз. Он отрицательно покачал головой. Я хочу один вопрос, Стас. Я вам прикажу иди вниз, но оставь здесь свою дочь, свою жену. Вы пойдешь? о б а н ы бабай! – воскликнул т е н г и з Я такого еще не видел. Мы сроднились так, что нам теперь вовек не расстаться. Не надо делать вид, будто ты не понимаешь, почему Гельмут не уходит, ответил я. А этот обмороженный г л у ш к е в и ч почему не скачет вниз? Спроси его сам. Тенгиз шагнул к сидящему Глушкову и коснулся его спины кончиком ботинка. Эй, чучела, тебе мало приключений? Вы дарите мне свободу? спросил Глушков, не оборачиваясь. Точно так, Глуханберг, и свободу, и веревку к ней в придачу. Значит, я могу поступать так, как захочу. Именно кролик, что в твоей больной голове взбредет, то и делай.